Глава 9. Славные самолётики эти Докоты. Два из них поджидали нас в небольшом аэропорту Ранд, близ Джерминстонского и подрома, припав на задние колёса и весело задрав в небо свои дельфиньи морды. Мы загрузились в один из них в 8:00 утра в понедельник, вместе с несколькими другими пассажирами и порядочным количеством груза. Утренний свет был жесток к радерику ходжо. Сейчас более чем когда-либо сделало заметно, что его прощание с юностью сильно затянулось. Я подумал о том, что этот зрелый мужчина рискует упустить период, когда он мог бы выглядеть наиболее внушительно. Если Родерик не опомнится, он может в один прекрасный день из стареющего юнца сделаться сразу стариком. Эту ошибку журналисты совершают значительно реже актёров. На нём была Коричневая замшевая куртка с длинными рукавами с бахромой, свисающей с каждого шва, рубашка с открытым воротом в оранжево-бежевых тонах, брюки в облипочку, подчёркивающие мужское достоинство и последняя модель солдатских башмаков. На другом конце шкалы находился Ван Хуран в своём тёмном деловом костюме. Он пришёл последним, сразу взял погрузку в свои руки и в два счёта загнал нас в самолёт. Полет на Дакоте занял час. Приземлились мы в 160 милях к югу, в уединенном шахтерском городке, где на всех ковриках и салфетках было написано «Велком». Шахта Ванхурена находилась на противоположном конце городка. За нами приехал небольшой автобус. Городок был чистенький, современный, выстроенный по линейке. Ряды маленьких, ярких, ярких, квадратных домиков и целые акры супермаркетов со стеклянными стенами. Городок словно только что достали из гигиеничной вакуумной упаковки. Настоящая живая кровь билась глубоко под землёй. На первый взгляд, шахта казалась скоплением огромных грязно-белых конусов. На вершину одного из них вела железнодорожная ветка. Подъехав ближе, мы увидели подъёмник над входом в шахту. кучку административных зданий и общежития для шахтеров и десятки декоративных финиковых пальм. Невысокие деревца весело шелестели своими перистыми листьями, изо всех сил стараясь оживить угрюмый индустриальный пейзаж, словно лопату завернули в подарочную упаковку и перевязали цветной ленточкой. Ван Хурен с улыбкой извинился за то, что не может спуститься в шахту вместе с нами. У него все утро расписано по минутам. «Увидимся за ланчем», – пообещал он, – «и как следует выпьем. Вам это не помешает». Гидом, которого назначил нам кто-то на пару рангов пониже самого Ван Хурена, был раздражительный молодой африканер. Он сообщил нам, что его зовут Питер Лозенвольд, что он горный инженер, И более или менее открыто дал понять, что показывать нам шахту ему неприятно, что его оторвали от работы и вообще это ниже его достоинства. Он провёл нас в раздевалку, где мы должны были сменить свои разнообразные костюмы на одинаковые белые комбинезоны, тяжёлые башмаки и высокие каски. Не берите с собой в шахту ничего своего, кроме трусов и носовых платков, распорядился Лозенвольд. Никаких камер Указал он на аппаратуру, которую приволок с собой Конрад. Спышки опасны. Никаких спичек, никаких зажигалок. Если я говорю нельзя, значит, нельзя. А бумажники как же? Вызывающий осведомился Данила. Он был раздражён и не скрывал этого. Лозенвольд посмотрел на него и увидел перед собой более красивого, более богатого и очевидно куда более приятного человека, чем он сам. Это расположение его духа не улучшило. Оставьте всё, сердито сказал он. Помещение запрут, все ваши вещи будут в целости и сохранности. Пока мы переодевались, он ушёл и вскоре вернулся в таком же снаряжении, как и у нас. Готовы? Хорошо. Значит так. Мы должны спуститься на глубину 4000 футов. Подъёмник движется со скоростью 2800 футов в минуту. Под землёй жарко. Каждый, кто ощутит приступ к клаустрофобии или почувствует себя плохо, должен немедленно попросить, чтобы его вернули на поверхность. Понятно? Мы угрюм кивнули. Лозенвольт внезапно уставился на меня. Задумался. Потом, поджав губы, покачал головой. Развеять его сомнения никто не потрудился. «Ваши налобные фонари на столе, пожалуйста, наденьте их». Налобные фонари состояли из плоского, довольно увесистого аккумулятора, который носили на спине в районе поясницы, и, собственно, фонаря, который крепился спереди на каску. Аккумулятор соединялся с фонарём проводом. Мы затопали к входу в шахту, сильно смахивая на гномов. Кабинка была наполовину открытая, стенки доходили нам только до пояса, так что мы могли свободно наблюдать, проносящиеся мимо каменные стены шахты. Неудобно Ужасно шумно и противное ощущение, что под ногами у тебя несколько тысяч футов пустоты. Возможно, спуск действительно занял меньше 2 минут, но я не имел возможности это проверить. Я не мог взглянуть на часы, поскольку стоял зажатый между ивами, в чьих-то огненных глазах вдруг проглянул страх и здоровенным шахтёром двух футов в 4 дюймов ростом и двадцати стоунов весом, который забрался в кабину вместе с несколькими товарищами. Наконец, мы с грохотом приземлились на дно шахты и выбрались из кабины. Внизу уже ждала другая группа, которая собиралась подняться наверх. Как только мы вышли, они отправились внутрь. Прозвенел звонок, и кабина с лязгом исчезла в вышине. "Залезайте в вагонетки", распорядился Лозанольд. В вагонетку помещается 12 человек. Конрад оглядел вагонетке. На вид это были проволочные клетки на колёсах, в которых могла поместиться крупная собака при условии, если свернутся клубком. Сардинам в банке живётся просторнее, сказал мне Конрад. Я рассмеялся. Но оказалось, что в вагонетке действительно помещается ровнёхонько 12 человек. Правда, Последнему приходится сидеть на краю дыры, служащей входом, и держаться за что попадётся, чтобы не выпасть на ходу. Последним оказался Ивен, и держался он за комбинезон Лозенвольта. Нельзя сказать, чтобы Лозенвольту это понравилось. Набитые под завязку вагонетки грохача покатили по тоннелю, уходившему вдаль, насколько хватало глаз. Снизу примерно на высоту 4 футов стены были выбелены Выше шла ярко-красная полоса шириной дюйма два, а дальше был природный серый камень. Конрад спросил у Лозенвольта, зачем эта полоса. Ему пришлось кричать, чтобы быть услышанным, и кричать пришлось дважды, потому что отвечать Лозенвольт не спешил. В конце концов, он неохотно крикнул в ответ. — Это указатель для проходчиков. Когда штольня так раскрашена, ее проще делать прямой и ровной. Красная полоса — это уровень. Разговор увел. Вагонятки проехали еще примерно пару миль и внезапно остановились в ничем не примечательном месте. Наступила блаженная тишина, в которой снова можно было нормально разговаривать. Лозенвольд сказал «Отсюда мы пойдем пешком». Все повыползли наружу. Шахтеры телеустремленно двинулись дальше по тоннелю, но для посетителей, видимо, был предусмотрен инструктаж. Лозенвольд говорил неохотно, но спасибо, что хоть вообще говорил. Как видите, вот под потолком штольни проходят провода. Они обеспечивают освещение. Над головой на равном расстоянии были развешаны лампочки, так что штольня была равномерно освещена. Рядом идёт только проводящий рельс, указал Лозенвольд. Он обеспечивает током вагонетки, которые вывозят на поверхность породу. Породу поднимают на более быстром лифте, движущемся со скоростью более трех тысяч футов в минуту. Вот по этой большой круглой трубе в шахту подается воздух. Вентиляция шахты обеспечивается за счет накачивания в эту трубу сжатого воздуха во многих местах. Мы смотрели ему в рот, как школьники на экскурсии. Но Лозенвольд, похоже, закончил свое изложение, потому что развернулся к нам спиной и зашагал вглубь штольни. Мы последовали за ним. На встречу нам попалась большая группа негров. Они были одеты так же, как мы, только поверх комбинезонов у всех были наброшены куртки. А почему они в куртках? спросил Родерик. Внизу жарко, объяснил Лазенвольт. Тело привыкает. Когда поднимаешься наверх, без куртки холодно, можно простудиться. Ивен кивнул с важным видом. Мы пошли дальше. В конце концов мы попали в более просторное помещение, откуда направо уходил второй проход. Там, накидывая на ходу куртки, собиралась ещё одна группа негров. Их выкликали по списку. Их смена закончилась. Всё так же отрывисто объяснил Лозенвольд, всем своим поведением демонстрируя, как мы ему противны. Их проверяют по списку, чтобы убедиться, что никто не остался под землёй, когда начнутся взрывы. Какие взрывы, дорогуша? Рассеянно поинтересовался Конрад. Специалист покосился на него с отвращением. Породу приходится взрывать кирками её не раздолбишь. Но я думал, дорогуша, что это золотая шахта, неужели для того, чтобы добыть золото, приходится устраивать взрывы? Я полагал, что вы просто разгребаете щебёнку и вымываете из неё золото. Взгляд Лозанвольта выражал крайнюю степень презрения. Так можно добывать золото в Калифорнии? На Аляске и в некоторых других местах в Южной Африке золото под ногами не валяется. Здесь оно присутствует в виде микроскопических частиц в породе. Приходится взрывать золотоносный слой, поднимать его на поверхность и подвергать сложной многоступенчатой обработке, чтобы добыть из него золото. В этой шахте для того, чтобы получить одну унцию чистого золота, нужно поднять на поверхность 3 тонны породы. Похоже, все мы были ошарашены. У Данила прямо-таки челюсть отвисла. На некоторых шахтах в нашем Одендалсрюском золотоносном бассейне продолжал Лозенвольд, словно не замечая нашего изумления, для добычи одной унции золота достаточно поднять на поверхность всего полторы тонны породы. Разумеется, эти шахты самые богатые. А в некоторых требуется ещё больше, чем в этой, 3 1/2, 4 тонны. Радерик огляделся. И всё золото было добыто отсюда, и оттуда, откуда мы и приехали, теперь и на него посмотрели с жалостливым презрением. Штольня проложена не в золотоносной породе, а она просто ведёт к тому месту, где залегают золотоносные слои, которые находятся в этой части шахты. Они расположены на глубине более 4000 футов. Великий Боже, сказал Конрад, выразив наше общее мнение. Лозенвольд неохотно продолжал свою лекцию, но аудитория слушала как зачарованная. Жила, то есть золотаносный пласт, залегает тонким слоем. К югу она уходит в глубину. Глубже всего она залегает под Велкамом. Она тянется примерно на 8 миль с востока на запад и примерно на 14 миль с севера на юг. но толщина ее неравномерна. Наибольшее — примерно три фута, а на этом участке пласт не толще тринадцати дюймов». Ему ответили ошеломленными взглядами, но только Данила задал вопрос. «И что? Все это стоит того, чтобы с ним возиться?» — недоумевающе спросил он. «Столько трудов, такое оборудование, и все это за тем, чтобы добыть немножко золота?» «Если бы оно того не стоило...» Ничего бы этого не было, уничтожающе отрезал Лозенвольд. Отсюда я сделал вывод, что он ничего не знает о доходах и затратах предприятия. Да нет, видимо, оно действительно того стоит, иначе Ван Хурен не жил бы в доме, похожем на дворец. Больше Никтор та не раскрыл. Весёлая болтовня здесь явно не поспряялась. Даже Ивен, обычно сразу бравший на себя роль хозяина положения, на этот раз притих. На самом деле, в лифте он выглядел заметно напуганным, а теперь его, похоже, больше, чем всех остальных, угнетала мысль о миллионах тонн скалы, нависающих у нас над головами. "Ладно", сказал Лазенвольд, явно удовлетворённый тем, что ему удалось заткнуть нам всем рот. "А теперь включите свои фонари. Дальше электрического освещения не будет". Он указал в боковой проход. "Сейчас мы пойдём смотреть Как ведётся проходка. И зашагал по коридору, не потрудившись убедиться, что мы следуем за ним. Однако мы за ним последовали, хотя Ивен бросил назад такой взгляд, который мог бы предостеречь более внимательного проводника. Некоторое время проход шёл прямо, потом свернул направо. Приближаясь к повороту, мы услышали нарастающий рёв, а когда свернули за угол, рёв заметно усилился. Что это за шум? спросил Ивен. В его голосе явственно звучала тревога. Отчасти вентиляция, отчасти перфораторы, ответил Лозенвольд, через плечо не останавливаясь. Электрические лампочки под потолком кончились, путь нам освещали только фонарики на касках. Внезапно далеко впереди показался свет. Подойдя ближе, мы увидели, что свет исходит от трёх таких же фонариков, как наши. Но лучи их упирались в скалу. Это был конец хода. Здесь стены уже не были выкрашены в мирный белый цвет с красной полосой наверху, сплошной голый серый камень. Это каким-то образом подчёркивало фанатизм человека, въевшегося так глубоко в чрево земли в поисках невидимой жёлтой пыли. Здесь воздуховод обрывался, и сжатый воздух с рёвом вырывался из открытого конца трубы. Но его перекрывал грохот перфораторов, бивший по барабанным перепонкам хуже шести дискотек вместе взятых. Трое шахтёров стояли на деревянном помосте и сверлили дыру в скале под самым потолком, на высоте 8 футов. В свете наших ламп стали видны капли пота на их тёмной коже. Шахтёры были одеты только в безрукавки и лёгкие брюки вместо плотных белых комбинезонов, которые были на всех остальных. Грохот шёл Не столько от самих перфораторов, сколько от компрессора, стоявшего на полу. Мы немного постояли, глядя на шахтёров. Ивен попытался о чём-то спросить, но в таком шуме пришлось бы читать по губам. Наконец, Лозенвольд, поджавший губы и устало опустившие веки, кивнул, показывая, чтобы мы шли обратно. Мы последовали за ним, радуясь тому, что можно убраться подальше от этого шума. Я шёл последним. Дойдя до конца воздуховода, я остановился, на мгновение отключил лампочку на шлеме и оглянулся. Трое людей по-прежнему стояли на помосте, поглощённые своим занятием, окружённые грохотом и освещаемые лишь слабыми лампочками на касках. Когда я повернусь и уйду, за спиной у них снова сомкнётся первозданная тьма. Мне представилась команда деловитых чертей, упрямо прорывающих себе дорогу в ад. Вернувшись в большую штольню, Лозенвольд продолжил лекцию. Они будут отверстия, шурфы примерно в 6 футов глубиной бурами с вольфрамовыми свёрлами. Вон лежат буры. Мы посмотрели туда, куда он указывал. Поначалу штабель шестифутовых буров в конце коридора показался нам кучей неиспользованных труб, но подойдя ближе, мы увидели, что это сплошные металлические стержни с блестящими вольфрамовыми наконечниками. Бурый каждый день приходится поднимать на поверхность, чтобы заточить заново. Мы кивнули, точно мудрые совы. Эти трое почти завершили бурение на сегодня. Они пробурили множество шурфов в стенке штольни. В каждый шурф будет заложен заряд взрывчатки, и после взрыва останется только убрать обломки камня, а потом вернуться бурильщики и начнут всё сначала. И насколько они продвигаются за день? спросил Родерик. На восемь фото в за смену. Ивен прислонился к каменной стенке и вытер лоб рукой в лучших традициях Клиффорда Венкинса. А что, вы разве не ставите подпорок, спросил он. Лозанвольд ответил на поставленный вопрос буквально, не разглядев проступавшего за ним страха. Нет, конечно. Мы ведь ведём проходку не в грунте, а в скальной породе, так что обрушиться штольня не может. Правда, временами со стен и потолка падают камни. Это обычно бывает в свежепроложенных штрейках. Если мы видим камни, которые грозят упасть, мы их сбиваем, чтобы они потом не упали кому-нибудь на голову. Ивина это явно не успокоило. Он вытащил из кармана свой платок и промокнул лоб. А какую взрывчатку вы используете? поинтересовался Данила. Лозанвольту Данила не нравился, а потому ответить инженер не потрудился. Родерик, которому тоже стало интересно, задал тот же вопрос. Лозанвольд подавил нарочитый вздох и ответил залпом ещё более отрывистых, чем прежде фраз. "Динагель это чёрный порошок, хранится под замком в красных ящиках, висящих на стене штольни". Он указал на один из таких ящиков, висящих чуть поодаль. Я уже обратил внимание на парочку таких ящиков с навесными замками, но как-то не задумывался, для чего они. "Спросите его, что бывает во время взрыва", ехидно попросил Данила Родырика. Радорик спросил: "Лазенвольд, пожал плечами. А как вы думаете? Самих взрывов никто не видит, перед тем как подорвать заряды, из шахты удаляют всех, и никто сюда не возвращается раньше, чем через 4 часа после взрыва. А почему, дорогуша?" благодушно протянул Конрад. "Пыль", лаконично ответил Лозенвольд. "И когда же мы пойдём смотреть эту золотую гору, ну, то есть жилу?" спросил Данила. "Прямо сейчас?" Лазенвольд указал вдоль главной штольни. Дальше будет очень жарко. Впереди участок, где нет вентиляции. Потом она снова появится. Не выключайте лампы, они вам понадобятся. Глядите под ноги, пол местами очень неровный. Закончив фразу, он без предупреждения, так же как и в прошлый раз, повернулся к нам спиной и зашагал дальше. Мы последовали за ним. Я спросил у Ивина: "С вами всё в порядке?" Это рассердило его до такой степени, что он расправил плечи, сверкнул глазами и ответил, что «да, естественно, и вообще, я что, за дурака его принимаю?» «Да нет, что вы!» «Ну и нечего!» Он решительно обогнал меня, видимо, за тем, чтобы не упустить ни одного из драгоценных перлов, изрекаемых Лозенвольтом. Я снова оказался замыкающим. Чем дальше мы шли, тем жарче становилось. Впрочем... Жара была сухая, так что нельзя сказать, чтобы мы обливались потом. Штольня приобрела менее цивилизованный вид. Корявые, некрашеные стены, никакого освещения и пол неровный. Штольня приметно шла под уклон. Под башмаками у нас хрустел щебень. Чем дальше мы шли, тем больше встречалось нам признаков активности. То и дело на встречу попадались люди в белых комбинезонах. занятые делом, волокущие какое-то оборудование, освещающие своими лампочками на касках сосредоточенные лица встречных. Края касок отбрасывали тёмную полоску тени на лица, и мне пару раз приходилось дёргать за рукав идущего впереди Родерика, чтобы убедиться, что я по-прежнему следую за тем, за кем надо. Миновав жаркий участок, мы почувствовали себя так, словно очутились прямиком в Арктике. Лазенвольд остановился и коротко переговорил с двумя другими молодыми шахтёрами, которые беседовали между собой. Здесь мы разделимся, сказал он наконец. Вы двое со мной, указал он на Родерика и Ивана. Вы двое с мистером Андерсом, и он при поручил Конрада с Данило угрюмому джентльмену, увеличенной копии себя самого. А вы? тут он указал на меня, с мистером Йетсом. Ец был моложе остальных и, похоже, находился у них на побегушках. Говорил он немного невнятно из-за волчьей пасти. Он кривовато улыбнулся мне и извинился: "Он не привык показывать гостям шахту, обычно это не его работа. Я вам очень обязан". Успокаивающе ответил я. Прочие уже разошлись и вскоре затерялись в толпе людей в одинаковых комбинезонах. "Ну, идёмте". Мы зашагали дальше вниз. Я спросил у своего проводника: Каков уклон штольни? Градусов 20? ответил он и замолчал. Я понял, что если я захочу что-то узнать, придётся обо всём расспрашивать самому. Да, пожалуй, Лозенвольд был не так уж плох. Он, по крайней мере, знал, о чём полагается рассказывать посетителям. В стене по левую руку время от времени попадались отверстия, за которыми чувствовалось большое пространство. А я думал, что штольня пробита в сплошной породе, заметил я. Что это за отверстие? А, понимаете, мы уже в золотоносных пластах. Большая часть пласта за этой стеной уже вынута. Вот, погодите, сейчас сами увидите. А жила тоже идёт под уклоном в 20 градусов, спросил я. Вопрос показался ему странным. Конечно. А тот штрек, который ещё только прокладывают, куда ведёт он? К другой части жилы? Да, конечно. Дурацкий вопрос. Жила тянется горизонтально на несколько миль. Должно быть выбирать золотоносный пласт. Это всё равно что выковыривать витчину из толстого сэндвича. А что будет, когда весь пласт вынут, спросил я. Тут же должны остаться огромные пустоты, которые ничто не поддерживает. Мы оставляем опоры, довольно охотно ответил ец. Например, стена этой штольни довольно толстая, несмотря на отверстия, оставленные для вентиляции и для взрывов. Она удерживает потолок на этом участке. Конечно, в конце концов, когда эта штольня будет вырыта и заброшена, слои постепенно сомкнутся. Вот, к примеру, большая часть Йоханнесбурга опустилась примерно фута на 3, когда вырытые слои под ним сомкнулись. Что недавно, удивился я. Да нет, это давно было. Золотоносные слои в Ранде залегают на меньшей глубине, и разрабатывать их начали раньше. На встречу нам несли вольфрамовые буры. Другие шахтёры шли в ту же сторону, что и мы. Мы готовимся к взрыву, пояснил ец, не дожидаясь вопроса. Бурение уже закончено, теперь взрывники закладывают заряды. Значит, у нас мало времени, сказал я. Видимо, да. Я хотел бы посмотреть, как выбирают жилу. А, -а, а, да. Тогда нам надо пройти чуть подальше. Я покажу вам ближнюю часть. Дальше всё то же самое. Мы подошли к отверстию в стене, которое было побольше остальных, диаметром футов 5, но пройти в него просто так было нельзя, потому что сразу за ним пол резко поднимался наверх. "Берегите голову", сказал ец. "Потолок очень низкий". "Ладно", ответил я. Он жестом показал, чтобы я лез первым. Что я и сделал. Забой был всего фута 3 в высоту, но уходил во все стороны так далеко, что конца видно не было. Вероятно, из этого куска сэндвича Большую часть вечины уже выковыряли. Теперь, вместо ровного каменного пола, внизу была россыпь острых каменных осколков, которые скатывались вниз, когда я полз по ним. Я пробрался немного вперёд и остановился, поджидая еца. Он полз следом за мной, глядя вправо. Там, ниже по склону вдоль тридцатифутового изгиба дальней стены, работали несколько шахтёров. Проверяют заряды, пояснил ец. Скоро Все начнут уходить. Вот эти осколки, на которых мы стоим, это и есть руда, спросил я. Да нет, не совсем. Это просто камень. Жила обычно проходит посреди выемочной камеры. А что такое выемочная камера? А вот это то самое место, где мы находимся, где руду добывают, иначе ещё забой. Ну хорошо, а вот там внизу, где ещё не взрывали, как вы узнаёте, где проходит жила? На мой взгляд, это был один сплошной камень, темно-серый. Темно-серый, неровный потолок, переходящий в такие же темно-серые неровные стенки, сливающиеся с темно-серым полом, с заваленным щебнем. «Я сейчас принесу вам кусочек», — услужливо сказал Ец и пополз туда, где трудились его коллеги. В забое едва можно было сесть. В принципе, можно было встать на четвереньки, если голову опустить. Я оперся на локоть и смотрел, как Ец Одолжил маленькую кирку и отколол от дальней стены кусочек камня. Он приполз обратно. Вот, это кусок жилы. Мы осветили его лучами наших лампочек. Серый, плоский камешек длиной дюймов в 2 с острыми краями, на поверхности виднелись более тёмные пятнышки и полоски, чуть блестящие. Что это за пятнышки, спросил я. А вот это руда и есть, сказал он. То, что светлее, это просто обычный камень. Чем больше в жиле таких темных пятнышек, тем богаче выход золота на тонну породы. «Так вот это темненькое и есть золото?» – недоверчиво спросил я. «Да, в нем есть золото», – кивнул Ец. «На самом деле руда содержит четыре элемента – золото, серебро, уран и хром. Породу дробят и...» подвергают обработке и таким образом выделяют все четыре, но золото в ней больше, чем серебра или урана. Можно я возьму этот кусочек себе, спросил я. Конечно, отец прокашлялся. Извините, но меня там работа ждёт. Может, обратно вы сами доберётесь, тут не заблудишься. Да, конечно, сказал я. Идите, не буду мешать вашей работе. Спасибо, сказал он и торопливо уполз, видимо, стремясь угодить людям. от которых он действительно зависел. Я немного посидел в забое, глядя на взрывников и рассматривая необъятное пространство, уходящее вверх в темноту. Свет моей лампочки не достигал дальнего конца забоя. Шахтёры внизу исчезали один за другим, возвращаясь в штольню. Я сунул в карман камешек, отколотый от жилы, в последний раз огляделся и пополз обратно к дыре, через которую попал сюда. Я развернулся, чтобы не лезть вниз головой, но Сползая вниз по склону, услышал, как кто-то начал подниматься в забой позади меня. Свет его лампочки осветил мой комбинезон. Я остановился, чтобы пропустить его, и оглянулся через плечо, чтобы посмотреть, кто это, но увидел только макушку каски и тень под ней. А потом моя собственная каска дёрнулась, и здоровенный кусок старушки Африки огрел меня по затылку. Я был оглушён. Мне казалось, что сознание уходило постепенно я медленно падала в бесконечную шахту и перед глазами у меня кружились огненные точки но до дна я не долетел отключился окончательно